Проснулся он рано, как всегда просыпаешься в дни больших надежд или тревог, и, спрыгнув с кровати, подбежал к окну и открыл его, чтобы проглотить, как он говорил, чашку свежего воздуха. Дома на Римской улице по ту сторону широкого полотна железной дороги блестели в лучах восходящего солнца, залитые светом, и казались совсем белыми. Направо вдали — Виднелись холмы Аржантеля, высоты Сануа и мельницы Аржемона, окутанные лёгкой голубоватой мглой, похожей на прозрачную трепещущую вуаль, наброшенную на горизонт. Дюруа несколько минут неподвижно смотрел на далёкие поля. Он прошептал «Там должно быть чертовски хорошо в такой день, как сегодня». Но тут он вспомнил, что ему надо работать, и притом немедленно позвал сына привратницы, дал ему десять су и послал его в канцелярию сказать, что он болен. Он сел за стол, обмакнул перо в чернильницу, оперся головой на руку и задумался. Все было напрасно, мысли не появлялись. Он, однако, не унывал. Он подумал, ничего, я просто еще не привык писать. Это такое же ремесло, как и всякое другое. Ему надо научиться. Кто-нибудь должен мне помочь на первых порах. Пойду к Форестье, он мне наладит статью в 10 минут. Он начал одеваться. Выйдя на улицу, он решил, что к приятелю идти еще рано. Форестье, наверное, поздно встает, и стал медленно прогуливаться под деревьями внешнего бульвара. Не было еще десяти часов, когда он попал в парк Монсо, совсем свежий после утренней поливки. Сев на скамейку, он снова начал мечтать. Какой-то элегантный молодой человек быстро ходил взад и вперед, без сомнения ожидая женщину. Она подошла торопливым шагом, закрытая вуалью, и после быстрого рукопожатия они удалились под руку. Бурная жажда любви охватила Дюруа, жажда изящной, благоуханной, нежной любви. Он встал и направился к Форестие, думая, вот кому повезло. Он подошел к его дверям, как раз в ту минуту, когда Форестие выходил из дома. — Ты! Так рано! Что тебе надо? Дюруа, смущенный тем, что встретил его уже на улице, пробормотал, «Дело в, том, «Дело в том, что я никак не могу справиться со своей статьей. Знаешь, со статьей об Алжире, которую заказал мне Вольтер. Это неудивительно, я ведь никогда не писал. Здесь тоже нужна практика, как и во всем остальном. Я скоро привыкну к этому. Я в этом уверен. Но сейчас, для начала... Я просто не знаю, как взяться за дело. Мысли у меня есть, мыслей много, но я не могу их выразить. Он остановился в нерешительности. Форестие лукаво улыбнулся. Мне это знакомо. Дюруа продолжал. Да, я думаю, это должно случаться с каждым новичком. Ну и вот я пришел, пришел попросить тебя помочь мне. Ты в 10 минут научишь меня». Покажешь, как взяться за дело. Ты мне дашь хороший урок стилистики. Без тебя мне не справиться. Форестие продолжал весело улыбаться. Потом он хлопнул своего старого товарища по плечу и сказал, ступай к моей жене. Она тебе поможет не хуже меня. Я приучил ее к этому делу. У меня сегодняшнее утро занято. Не то я сам бы охотно это сделал. Охваченный внезапной робостью, Дюруа колебался, не зная, как поступить. «Но «Ну, не могу же я явиться к ней в такой ранний час. Отлично можешь. Она уже встала. Ты найдешь ее у меня в кабинете? Она приводит в порядок мои заметки». Дюруа отказывался войти. «Нет, это невозможно». Форестие взял его за плечи, повернул и толкнул на лестницу. «Да иди же, чудак!» раз я тебе говорю, чтоб ты шел. Не заставишь же ты меня подниматься снова на четвертый этаж, чтобы ввести тебя и объяснить твое положение».